Часть вторая. Папский голубь. Доньидо. 1587 год. Глава 1. Подглава 1. Прохлада после раскаленных улиц и тишина. Благословенная тишина, озерными водами смывающая головную боль. Есть вещи, с которыми можно жить, но привыкнуть к ним невозможно. Человек силен. Он заставляет тело работать. И человек слаб, так как не может не слышать боль. Как ты себя чувствуешь? Лучше, чем могло быть, и хуже, чем скоро будет. Но зачем это знать другим, и тем более иньи? Все в порядке, не беспокойся. Я не беспокоюсь, словно бы извинилась Инес. Разве только чуть-чуть. Хайме, ты так редко приходишь. В этом доме на площади Аурелио он по-прежнему Хайме. Это единственное место в мире, где звучит голос прошлого. Тут живет сестра, и дав недавнего времени жил племянник Карлос младший. Мечтал пойти по следам отца, и Инес его отпустила, решила, что погибший муж хотел бы именно этого. Теперь племянник в сальса, а Инес улыбается. У тебя есть время, есть улыбки, плачи, только не всякий их разгадает. О чем думает вдова одинокими ночами? Инья могла бы жить с родителями или в Регаску, но затворилась в столичном особняке. Этого Хайме не понимал. Замуж Инья не собиралась, дворцовых интриг не любила, бывая волье лишь по обязанности, и все равно оставалась, словно кого-то ждала. «Для тебя время у меня есть всегда. Хайме, он же брат Хуан». Привычно покосился на устроившегося на подоконнике белого голубя. Тот напыжился, словно при виде голубки, и заурчал. «Видишь, Коломба подтверждает». «Вижу». Индия казалась немного виноватой. «Приехала малышка Дихинилья. Она просит ее принять. Ты ее помнишь?» «Видел на свадьбе. И после пару раз». Кукла в тяжелом платье, точеная личика, пустые глаза. Бархат, кружево и драгоценности, драгоценности, драгоценности. Маркиз Десинилья не поскупился. Он вообще не жалел для молодой жены ничего. И для солдат тоже. Ты вроде бы ездила с ней в Муэну. Инесс знает, что брат недолюбливает гостей, вот и волнуется. Зря. Вдову Гонсало он как-нибудь переживет. Особенно, если та будет молчать. Бедная Мария совсем одна. Инес грустно покачала головой. В юности она напоминала лесную нимфу, теперь походила на причистую, как ее рисовал великий Васкес. «Мне было легче. Господь даровал мне Карлоса, и у меня остались мама с отцом, и ты. Вернее, то, что от меня осталось. Сестра слишком много говорит. Она не знает Коломбо, а импарсиал не имеет ни права, ни возможности рассказать про белокрылого красавца правду». Оставалось прерывать опасное откровение на полусловие. Другая бы обижалась, но Индия прощала близким все и улыбалась. Улыбнулась она и сейчас. От тебя осталось главное. Стать инквирентом труднее, чем полковником. А ведь ты, ты все еще младше Карлоса. На два года, но младше. А насколько брат Хуан, старший Хайме Дереваля, в свою очередь улыбнулся Хайме. Но ты права, служить Господу и ее величеству можно не только шпагой. Завтра кардинал-инквирент Торихос услышит, что брат Хуан горд своей службой и ни о чем не сожалеет. Вернее, не услышит ничего. Коломба доносит лишь о прегрешениях, коим верность Тиаре и Короне не относится. «Мы так за тебя боялись!» Инес не смотрела на окно. Для нее Фидусиар был не более чем знаком святости и служения Господу, Коломбо же полагал вдову Дерегаска глупой, как и положено женщине, хоть и отдавал должное ее добродетели. Когда сестра отказывала очередному жениху, голубь удовлетворенно махал крыльями, но стоило иньи обзавестись следующим воздыхателем, и Коломба принимался клеймить женское непостоянство и зов плоти. Большего негодования удостаивались лишь упорствующие в своих заблуждениях суадиты, И голубки, спаривавшиеся с грязными сизарями прямо на крышах. «О чем ты думаешь?» — голос иньи разбил тишину, словно ледок треснул. «Так, ни о чем. Он и в самом деле не думает, просто смотрит и дышит. Иногда это наслаждение». «Ты думаешь о делах!» — уверенно объявила иньи. «Зря эти напомнила о хинилье. Скоро два года прошло, а все равно не верится». Луазские шпионы охотились за стрейком не один год, напомнил Хайме. Но в мирное время Донгасала был осторожен, не то что на войне. И все-таки его убили, с каким-то удивлением произнесла герцогиня. Никто ничего не смог сделать. На все воля господа. Торопливо вернул Хайме, припоминает чеканный профиль погибшего полководца. Схватка с рвущимися к монастырю хаммерянами, словно бы разбудила хинилью превратив начальника провинциального гарнизона в нового адолида Блистательный взлет, и такая несправедливая смерть, и такая несвоевременная. Инес права, убийца, хоть и озаботился оставить кровавую роспись, оказался короне не по зубам. Это сделал Дон Диего де Муэна. Намек или ложный след, и никакого Дона Диего в природе не существует. А Хенилью прикончил кто-то из недовольных возвышением этого плебея Грандов, Хайме, кто такой Дон Диего? Соображать Коломбо не хуже Ингиты стало бы весело. Он в самом деле из Муэны. Скорее Луасец. Инес, убийство Дона Гонсало расследует протекта. Святая импарция может лишь предполагать участие в нем еретиков. Ересь есть корень всех зол. Раздавшийся в мозгу высокий чистый голос был привычным, как хлеб и соль. Ересь и похоть. Хинилья был добрым мундиолитом и мечом карающим для мерзостных хаммериан и отринувших спасения суадитов. Тебе плохо? В глазах сестры страх сплетался сочувствием. В этом году такая жаркая весна. У тебя все лекарства с собой? Господь не допустит приступа. Слова были сказаны сестре, но предназначались разболтавшемуся Фидус Яру. Особенно в твоем доме. А сеньор Хинилья мешал многим, но личных врагов у него не было только враги веры Ионсии. Суадиты, стоял на своем Коломбу. и Синаиты, лицемеры, преклонившие колено предцветым распятием, но отправляющие тайно свои мерзкие обряды. Есть тайны, известные лишь посвященным. Инкверент внимательно посмотрел сначала на белую птицу, затем на сестру. Инья не поняла, Коломба нахохился. Вспомнил, что вести мысленные беседы в присутствии непричастых профанов запрещено. И все равно тебе лучше прилечь. До ужина. В чем дело, Гьемар? Ох, сеньорита, прибыл посыльный. Сеньора Хайме вызывает супериора. Срочно! Под глава вторая. Брат ушел. В окно Инес видела, как конные носилки с зеленым крестом пересекают безлюдную площадь и исчезают в ущелье улицы Вельер. Солнечный зайчик спрыгнул с керасы альгвазила махнула хвостом лошадь, и раскаленная площадь вновь пуста. Нищие и те перебрались поближе к площади Сан-Пабло. Приходящие на совершение акта веры купцы и вельможи не скупятся на милостыню, но герцогиня Деригаска редко выходит из дома и еще реже принимает гостей. За без малого 17 лет к ее затворничеству привыкли. Королева Хуана ставит вдову Льва Альконье пример своим дамам а великий Фарагуандо время от времени удостаивает беседы. Все уверены, что Инесс Деригаско дождется женить бы сына и удалиться к причистой оплакивать свою потерю. Откуда чужим знать, что горе давно ушло, осталась лишь грусть. Их с Карлосом любовь оказалась даже не сказкой, а песней. А песни так короткие. Лицо, улыбка, голос мужа и стайли, став призрачный сна с белыми цветами, на которые она так и не ступила. Тысячи белых цветов и один красный на плече Карлоса, предзнаименованием смерти. Бедный Дон Хайме! Выплывшая из коридора Гьемар у Каризина покачала головой. Он так и не попробовал вина из реваля. «А камбала! Как раз такая, как он любит!» «Потом попробует!» – торопливо сказала Инес. «Сама знаешь, люди с голубями себе не принадлежат» а супериора не ждет. «Знаю!» Камериска недовольно поджала губы. «И кому теперь Дон Антонио оставит виноградники?» «Единственный сын!» «Монах!» «Господь что сказал?» «Плодитесь и размножайтесь!» «А Дон Хайме?» «Подумаешь, воевать не может!» «Так не каждому быку на арене дохнуть!» «Кому-то и теляток делать надо!» «Гьемар!» Герцогиня лишь слегка повысила голос, но служанка умолкла, хоть и не ушла. «Ну и пусть стоит». Инесса отвернулась, провела рукой по спинке кресла, в котором недавно сидел брат, затем медленно побрела по комнате, перебирая бирюзовые четки. Карлос купил их усами Абдедина перед поездкой в Муэну. Тогда ювелиры и синаиты не скрывали ни собственных имен, ни собственной веры, а иметь с ними дело не считалось греховным. Муэнская резня унесла не только Карлоса, она покончила с прежней Ансией. Да, какое-то время люди жили как прежде, но и листья опадают не сразу. Кого-то осень хватает раньше, кого-то позже, но не уцелеть никому. Гюмар, вынеси цветы, они завяли. Сейчас, сеньорита. Если бы не Хайме, она бы уехала в Ригаска ждать сына, шить шелками и слушать южный ветер. Брат, тот все еще воюет с хаммерианами, а ей просто хочется все позабыть и жить. Сбежав от сумрачной роскоши королевского замка, высочайшего покровительства, навязчивого внимания придворных, в рощах Регаско она бы вновь стала женщиной по имени Инес. «Мартиза де Хинилья, графиня де Альконья де Аламонегро», равнодушно возгласил слуга. Инья поправила выбившуюся из прически прятку и разгладила складки вуали. «Вдова Льва Альконье встречает вдову Орла Онсии». Завтра об этом узнают во дворце и сочтут трогательным. Послезавтра под окнами зазвучат романсы в честь двух срядливых голубок. «Донья Инес, Мария замерла на пороге. Она стала еще красивей и еще беспомощней, чем во время их последнего свидания. «Входи!» Чтобы поцеловать маркизу в лоб, пришлось пристать на цыпочки. Герцогиня невольно улыбнулась и, чуть поколебавшись, добавила «Дитя мое!» Гостя была младшей хозяйки на 12 лет и выше почти на голову. Судьба одарила дочь незначительного дальга высокой грудью, белой кожей и прекраснейшими в мире глазами цвета моря. Великий Хинилья был сражен на повал без единого выстрела. О том, что чувствовала шестнадцатилетняя Мария, не думал никто. Супруги казались счастливыми, но брак оставался бездетным. На четвертый год маркиза отправилась к причистой деве Муэнской в надежде вымолить ребенка, а вернулась вдовой. Дона Гонсала убили прямо в собственном доме. Никто ничего не слышал, собаки и тени залаяли. Мария горевала, очень горевала, в этом и нас не сомневалась, но любая боль проходит, если ее не поить по ночам своей кровью. «Моя сеньора!» – гостя удивленно оглянулась. «Ваш брат! Он не пришел?» Это из-за меня Хайме ушел, торопливо произнесла Инесс. Его куда-то вызвали. Под глава третья. Секретарь еще не распахнул дверь, а Коломба уже нежно ворковал. Значит, Хайме желает видеть Торихус. Так и оказалось. Кардинал Инкверент возвышался за дубовым столом у сединами горой. Напротив его высокопреосвященства тонул в кресле герцог Пленелунья. Глава протекты собственной персоной. Неплохо для воскресенья. Хайме поглонился и застыл, опустив глаза, как и положено смиренному служителю Господа. Коломбо незамедлительно перепорхнул на окно поближе к голубю кардинала. Тот слегка шевельнул крылом и нахохлился, выказал равнодушие. Коломбо с фидусьярами низших вел себя не лучше. Тарихас что-то шепнул герцогу, и тот кивнул лысой, утонувшей в складках шеи, головой. Внешне клирик и вельможа разнились, как лев и черепаха. По сути же, оба были драконами, мечтавшими пожрать друг друга. Хайми надеялся, что повезет Тарихосу. «Мир тебе, брат Хуан!» объявил Тарихос, и Хайми понял, ему снова придется огорчить пленелунью. Что ж, не в первый раз и, если повезет, не в последний. «Во имя Господа!» Инквирент почтительно поцеловал благословляющую руку. Теперь главное – уразуметь, что нужно делать и чего делать ни в коем случае нельзя. День воскресный, создан для благочестивых размышлений и отдыха, но долг призывает нас в любое время. Кардинал обратил взор на вельможи и отечески качнул сединами. Герцог де Лени Лунья, не желая отвлекать нас от молитв, совершил ошибку, хоть руководствовался лучшими побуждениями. Тем не менее, счастливый случай разрешил недоразумение. Как твои раны, брат Хуан? Силили, ты приступить к работе во славу Господа. Я здоров, коротко произнес Хами, понимая, что драконы снова сцепились. Прошлая схватка завершилась победой протекты и преждевременной кончиной троих благородных дворян и одного монаха. Похоже, Тарихос вознамерился отыграться, а его высокопреосвященство бьет наверняка. Тем не менее, тебе не следует уподобляться нашему доброму герцогу. Губы Тарихоса раздвинуло теплейшей из улыбок а сеньор Пленелунья не жалеет себя. Именно так, сеньор, не спорьте со мной. Вы уподавляетесь тому коню, что понукаемый долгом и гордыней тянет все больше груз и бежит все быстрее, рискуя рухнуть под тяжестью невозможного. Ваше высокопреосвященство преувеличивает. Будь улыбки клинками, какой бы сейчас поднялся звон. Я всего лишь исполняю свой долг. Ваш долг – отыскать убийц славного хинильи, кротко возразил кардинал Инкверент. «Этого ждут Ее Величество и все добрые мундиалиты. Милосердие, удел Господа и Церкви, вы же меч карающий, так карайте, а спасение заблудших душ предоставьте святой импарции. Взяв на себя разбор донесений, в коих говорится о заподозренных вересе, вы, без сомнения, из лучших побуждений, посягнули на Божие и пренебрегли кесаревым». Некогда всесильный герцог чуть заметно шевельнулся в огромном кресле. Надо полагать, внутри его все клокотало, но пленилунье терпел. С тех пор, как покойный король с благословения его святейшества учредил Супериору, Протекте пришлось потесниться. «Брат Хуан!» — заволновался Торихус. «Мы надеемся на твою скромность. Узнав о нашем небольшом разногласии...» Злые языки не замедлят объяснить добрые поступки нашего славного герцога дурными послами Ответа не требовалось, и Хайме промолчал. Свидетели бесед Плини Лунья и Тарихаза и так ходили по краю бездны. Брат Хуан заслуживает полного доверия, успокоил кардинала глава протекты. Нет никаких сомнений, что он с легкостью разберется с делом, столь живо заинтересовавшим ваше высокопреосвященство. Брат Хуан еще ни разу не ошибся в своих выводах. Доверительно сообщил Торихус, «Господь сохранил жизнь этому достойному юноше и привел его к моим дверям, дабы его таланты послужили святому делу». «Я счастлив, что брат Хуан обрел себя в борьбе с ересью», поджал губы Пленилунья. Лунья. 15 лет назад шурин герцога Деригаска просил о приеме в протекту и получил отказ. Плини Лунья предпочитал аристократам незнатных провинциалов, а больным здоровых. В чем-то он был прав, потому-то Хайми его и ненавидел. Торрихос молчал, переводя ласковый взгляд соперника на подчиненного и обратно. Он сдал достойного ответа, и Хайми ответил. «Нет предела моей благодарности герцогу Депленелунья, ведь это он направил мои стопы к церкви, где я обрел утешение и исцеление. Но что за дело предстоит мне расследовать? Видимо, следует поторопиться? Оно, как заметил мне сеньор Пленелунья, довольно заурядно» неспешно произнес кардинал Инкверент. К тому же излишняя спешка приносит больше вреда, чем пользы. Не следует подпускать ковцам волка, но пастухам нужны собаки, а у многих псов волчья стать. Вам придется решить, кто перед вами упорный еретик или же заблуждающийся, чью душу еще можно спасти, а также определить, является ли упомянутый суадид отравителем, подал голос глава протекты. И почему он проживает отдельно от соплеменников? Я спрошу его. Выходит, камнем преткновения стал какой-то отравитель. То ли лекарь, то ли виноторговец, то ли повар. Что ж, войны начинались из-за меньшего. Повод найдется, было бы желание. А оно у пленилуньи есть. Йона Бен Авнер, именуемый чаще Хоньо Бенеро, 43 лет от роду. Тарихас шевельнул бумагами, раздалось змеиное шуршание. Суадид из Гумейсы, 17 лет служил маркизу Демодругана. после смерти последнего купил дом недалеко от бычьего рынка, где и поселился. Некий Винсенте Камоса, доктор медицины и, по мнению протекты, добрый мундиалит утверждает, что Бенера, не будучи христианином, изготавливает лекарства и пользует ими больных. Камоса с двумя свидетелями, подозревая Бен Авнера в том, что он режет живое тело, потребовали осмотра дома, добавил о своих щедрот пленилунья. Суадид их не впустил, что является косвенным подтверждением его вины. Как известно, закон запрещает суадидам и синаитам прописывать и готовить лекарства, если они не одобрены врачом мундиалитом. В отсутствии такового посредника изготовление лекарств карается наравне с торговлей ядами. Только если доказано, что суадит или же синаид пользуют христиан, уточнил Хайми, и Таррихос медленно опустил веки, благословляя подчиненного на бой. Если же врач занимается составлением зелий и лекарств, но не продает их христианам и не прикасается к телам христиан, его не в чем обвинить. Обещаю сегодня же заняться этим делом. Если Бенеру не был крещен, он не является еретиком, но обязан открыть дверь проповеднику. Кардинал Инкверент пошевелился. Его святейшество учат, то богоугодный не чрезмерная строгость к виновным, но снисходительность, мягкость и к состраданиям. Он желает, чтобы раскаившихся не преследовали и дали им все права, как будто бы они и не грешили. Возьмите письмо Камосы, прочтите его, а затем расспросите лично. Не торопитесь, дом Бенеру взят под охрану. Преступник, если мы имеем дело с преступлением, больше не причинит вреда и не исчезнет, как пресловутый Дон Диего.